Глава шестая. Опутан. За столом майор Гранвиль Варней был еще любезнее, веселее и разговорчивее. Он сидел рядом с Клэри Белль. Вальзингам и неспокойная терпеливая хозяйка Литсвульдпарка с величайшим вниманием слушали несмолкаемую болтовню белокурого офицера. Он рассказал сотни анекдотов из индийской жизни, таких же живых и увлекательных, таких же блестящих и остроумных, как сам рассказчик. Подобно всем тихим и не несклонным глубоким размышлениям людям, клерибель легко заражалась весельем других. Она слушала с удовольствием, удивляясь всему, что ей говорил этот веселый военный, который рассказывал и о страшной битве в Пенджабе, и о комичной сцене, разыгравшейся во время обеда в Калькутте. Она вздыхала и смотрела то на очаровательного майора, то на молчаливого капитана, который, не поднимая головы, упорно изучал вензель Лисля, вырезанный на вилке. «О, если бы у Артура был такой веселый характер!» – думала Клэри Белль. Мисс Варней говорила мало. Вероятно, она слышала истории майора уже не один раз. А капитан и не старался вступить в беседу со своей прекрасной соседкой. С рассеянным и смущенным видом он откинулся на спинку кресла, даже не притронувшись к своему бокалу с вином. После обеда, когда дамы сидели в гостиной, а майор занимал миссис Вальзингом топографическими описаниями, капитан через открытое окно вылез на террасу. спустился в парк и пошел по большой аллее. Солнце садилось за тучами, и последние багровые лучи его медленно исчезали за деревьями. Было душно, и вокруг царила полнейшая тишина, которая всегда предшествует грозе. Крупные капли дождя начали тяжело падать на листья дубов и на голову капитана, который шел, опустив глаза в землю и не замечая того, что происходит вокруг. Здесь тихо как в лесу пробормотал он, когда, наконец, оглянувшись, понял, что находится в самой глухой части парка. Пройдя еще немного, он оказался среди боков, толстые ветки которых сплели над ним густую сеть. Временами он бросал взгляд на освещенные окна замка, отражавшиеся в спокойной глади озера, пока, наконец, обернувшись, не заметил, что замок скрыт от него великолепными столетними деревьями. «Я один», — сказал он, — «сюда может забраться только браконьер», или человек, желающий решить себя жизни. Он сел на нижний сук одного из деревьев и вынул из кармана что-то, завернутое в батистовый платок. Было уже слишком темно, чтобы рассмотреть этот предмет, и он тщательно ощупал его рукою. Вдруг у плеча капитана мелькнуло что-то белое. Кто-то выхватил из его рук занимавший его предмет. Капитан вскочил, обернулся и схватил за горло стоявшего позади него Гранвиля Варнея. «Отдайте!» – проговорил он в бешенстве – «Ни за что!» — ответил хлонокровно майор. «У вас есть еще один?» «Вам-то какое дело?» «Упрямое дитя! Я ведь просто спросил, есть ли при вас другой запасной пистолет?» Мягко спросил майор. «Нет, тысячу раз нет. Великолепно, мой бесценный Артур. Тогда сядем на эту ветку, она заменит козетку, и поговорим, без всяких гневных выходок». Капитан сел, не говоря ни слова. «Но прежде мы вынем заряд из этой опасной игрушки». продолжал майор, кладя пулю в карман и высыпая туда же порох. «Закурим по и поговорим о делах». Он подал Артуру Вальдзингаму портсигар. Свет спички озарил собеседников. Лицо капитана было бледнее смерти. Майор же, наоборот, казался спокойным и веселым. нус сказал он, — «что все это означает?» «Что вы имеете в виду?» — проворчал капитан. «Я имею в виду пистолет. Неужели вы думали, что я не угадаю ваши намерения?» Вы думали, что я ничего не заметил и не прочел по вашему лицу? А я даже слышал, как ваш пистолет стукнул о кресло, когда вы встали, чтобы открыть домом дверь. Когда вы вышли из гостиной, я понял, что вы собираетесь сделать. И через пять минут последовало за вами. Наивный ребенок, который не понимает своей выгоды. Неблагодарный, забывший своих друзей. Бедный мальчик. Майор громко рассмеялся, положил пистолет в карман и выпустил несколько клубов дыма. Капитан Вальдзингам сидел грустный и унылый, прислонившись к стволу дерева, и едва затягивался сигарой. «Посмотрим, Артур, сделал ли я что-нибудь дурное по отношению к вам? Я мог бы начать с упреков, но я ненавижу упреки, поэтому оставим их в стороне и займемся вашей глупостью. Артур, вы делаете себя посмешищем». Капитан молчал. После короткой паузы майор продолжал. «Вы дурак, Артур, если даже не спрашиваете, почему я назвал вас посмешищем». Но это не беда. Я задал вопрос и сам же на него отвечу. Я ставлю себя на ваше место, Артур Вальзингам, и спрашиваю, почему же я, Артур, оказался смешным? Сперва вы, милый друг, сделали ужасную, но весьма часто встречающуюся ошибку, думая, что можете воспользоваться услугами человека, превосходящего вас умом, и бросить его, когда не будете больше в нем нуждаться. И снова, лишь шум дождя, стал ответом майор Варнею. «Несколько лет тому назад, Артур, вы находились в таком затруднении, из которого едва ли выпутались бы без содействия вашего преданного друга». «Это верно», – произнес наконец капитан. «Милый друг, если вы перестанете дуться, мы снова станем прежними приятелями. Итак, я помог вам выйти из весьма плачевного положения. Вследствие этого между нами установились самые искренние отношения. В Калькутте нас даже прозвали Дамоном и Пифиасом. Нас связывало нечто большее, чем дружба. То был таинственный священный союз, который могла разорвать только смерть. Не так ли, Артур? Если вы хотите сказать, что мы были полезны друг другу, то я отвечу «да», – произнес капитан. Но теперь вы не говорите этого, бездушный Артур. Ну хорошо, мы были полезны друг другу. В высшей степени полезны. И это могло бы длиться много счастливых лет. Но в одно прекрасное утро капитан Артур Вальцингам покинул службу в индийской армии так же спокойно, как покидают какое-нибудь кафе или ресторан. Вместо того, чтобы посоветоваться со своим другом, который уговорил бы его подождать, пока кто-либо из офицеров не согласится купить его капитанский патент. «Или может быть, чтобы он спокойно ждал, пока ему не дадут отставку», насмешливо сказал капитан. «Артур, вы сумасшедший!» Итак, Вместо того, чтобы спросить совета у более опытного человека, бедный мальчик оставляет службу и спешит в Англию, забыв об оказанных ему услугах, неблагодарный, недоверчивый, скрытный. Вот и все, что мог узнать о нем друг, вернувшись из экскурсии в горы. Да, и вы, майор, лишились своего орудия. Я лишился своего орудия, Артур? Как вы можете такое говорить? произнес майор с притворным негодованием. нет я решился своего друга своего ученика своего товарища своего домона я поручил одному знакомому навести о вас справки в англии вас видели высадившимся в доверии но с тех пор никто вас больше не встречал мне ничего не оставалось как сидеть у моря и ждать погоды хитрый лис выскользнул из моих рук сказал я себе самое лучшее теперь ждать когда ко мне придет удача и не будь я гранвиль варней если я ее не поймаю С этими словами он тихо положил свою женственную руку на плечо капитана. И как нелегко было это прикосновение, Артур Вальдингам согнулся под ним, как под тяжестью, в сотню пудов. «Я найду его», — говорил я себе, — продолжал майор. «Пусть скрывается, где хочет, а я все же его найду». Все так и получилось. Он разразился торжествующим смехом, тихо потирая себе руки и глядя на капитана сверкающими голубыми глазами. «Я получил отпуск и покинул Индию», — продолжал он скороговоркой, оживляясь все более и более. «Я оббегал все игорные дома в Лондоне, рыскал по всем тавернам. Я справлялся повсюду и у всех без разбора. И, наконец, после долгих поисков, тысяч неудач и неприятностей, сегодня утром я узнаю, что некий капитан Вальдзингам женился на богатой вдове сэра Рейджинальда Лисля, баронета, и проживает в Лисвольф-парке». «Значит, ваш приезд не случайен?» — спросил капитан. Разумеется, дорогой Артур, неужели вы думаете, что я был бы тем, кто я есть, если бы я полагался только на волю судьбы? Нет, я хорошо знал, куда и зачем я иду. Пусть будет это вам известно. Я явился сюда, чтобы настоять на выполнение всех пунктов нашего договора, чтобы заявить свои права и заставить вас поделиться барышами. Сколь невелико богатство вашей жены, которое перешло к вам, я требую половину этой суммы. Сколько бы владений и власти вы не отняли у вашего пасынка, половина и того и другого должна быть моею. Я хочу, чтобы вы поделились со мною вашим комфортом, вашей роскошью, вашим блеском. А теперь, дорогой Артур, вернемся в замок. Артур Вальзингом и компания. Помните, что ваш старый союзник следует за вами, потому что ему нравится оставаться в тени. Когда собеседники удалились, кто-то осторожно раздвинул ветви рядом с тем местом, где они только что сидели. и тихо направился к решетке парка. Бледный и трепещущий Артур Вальзингом прошел по аллее, миновал мост и цветники. Он шел так, как идет приговоренный к смерти, которого уже возводят на эшафот. Тогда как блестящий майор, следовавший за ним, очень походил на палача, даже в том, как его нежная рука касалась плеча капитана. Было что-то, напоминающее полицейского, схватившего свою жертву. Нечто яснее слов говорившее. «Ты пойман». Артур Вальдзингам.